«Зимний праздник!» Дриада сонно потянулась, Вновь вспоминая вчерашний вечер. Эльф оказался драконом. Она выдержала проход по сцене, в волю наелась вкуснейшего мяса. Тут Дриада хихикнула. Она нарушила клубные правила, Но это было так вкусно! А лорд Давидас... Она не представляла, что на свете существуют такие мужчины, изящные, тонкие, но сильные. Когда он вел ее через зал, она опиралась на него, ощущала твердость мышц и силу рук. Неожиданно плечи и бедра Дриады зачесались. Дарина подошла к зеркалу в ванной и обомлела. Кожу покрывал узор, напоминающий рисунок на коре дерева. В Дриадском лесу такие узоры появлялись у девушек, вступивших в возраст невест. Дарина неверища провела пальцем по изысканной зелено-серой вязи. Вчера перед отбором такие узоры тоже появились, но она искренне считала, что всему виной беспокойство и страх. Еле удержав желание помчаться в медпункт, девушка ополоснулась, тщательно натирая узоры мочалкой. Затем переоделась и вышла из комнаты. В общежитии было тихо. Лишь кое-где булькала вода и потрескивали свечи. Зато остальная часть клуба гудела, как разворошенные улей. Носились домовушки, топали серьезные хауфлинги, нервно носились фейри. Солидный строгий интерьер преображался на глазах. Дриада жмурилась от удовольствия, как сытая кошка, вздыхая ароматы падуба и хвои, любые шариками амелы и букетами из снежней ягодника и калины. А когда праздничные ёлки, сосны, можжевельники и кедры отогрелись в тепле, ей почудилось, что она снова очутилась в дриадском лесу, и мама, напевая, ставит в маленькую печку праздничное печенье. Из грез девушку вырвала домовушка. Она ворча появилась рядом и велела идти в комнату. «Обед вам сегодня в комнаты прислали, мисс. Не бегайте тут, не мешайте работать». Дарина, подавив желание ответить резко, вернулась в комнату и нашла привычный обед из овощей и грибов. Только рядом с тарелкой лежал сверток из тонкой промасленной бумаги, перевязанный праздничной зелено-серебристой ленточкой. Любопытная Дриада тотчас развязала изысканный бант и задохнулась от восторга. Колбаски! Ее любимые колбаски из оленины. Ммм, вот к этой вкуснятине вполне подойдет гарнир из грибного крема супа и запеченных на гриле овощей. Насытившись, Дриада обнаружила еще один сюрприз – магафон. Его торжественно вручила домовушка, пришедшая забрать тарелки. «Пять минус, мисс. Звоните, кому хотите». Вот тут Дарина задумалась. Родителей нет, подруг нет. А бабушке звонить не хотелось. К счастью, в памяти мелькнул простенький код госпожи Ладеи. Дриада набрала старенькую учительницу, коротко рассказала, что с ней все хорошо, учится, работает и непременно поступит в академию как только подтвердит свой аттестат. Учительница очень обрадовалась звонку. Хвалила, одобряла, поддерживала, а потом, подсмеиваясь, рассказала, что после исчезновения нелюбимой внучки старая Доната жаловалась, что ничего по дому не успевает, и младшие не присмотрены, и скотина не кормлена, не доина. Как же, мол, так? Дарина посмеялась вместе с госпожой Одеей. А когда положила трубку, горько расплакалась. Казалось, что прежнюю беззаботную жизнь вырвали из нее с корнем, а когда ямки заполнились новыми событиями, повторили рывок. Наплакавшись, дряд решила, что рукоделие – лучшее лекарство и достала свои дощечки для плетения поясов. Задумавшись, она и не заметила, как выплела дивного зеленого змея на алом фоне, а рассмотрев свое творение, добавила к поясу аллозеленые кисти и решила подарить лорду Давидосу. У эльфов тонкий вкус, и простые деревенские поделки они не носят, но в эту работу Дарина вложила все свое мастерство искусной ткачихи. Да и нити девушка взяла не шерстяные, шелковые. Так что пояс получился достойным самого капризного эльфа, «Или самого утонченного дракона». Затянув последнюю кисточку, девушка довольно полюбовалась подарком и тут же отозвалась на стук в дверь. «Кого духи принесли?» За дверью оказалась домовушка с большим пакетом в руках. «Вот, мисс, ваш наряд для праздника. Одевайтесь и ступайте в салон. Там вас уже ждут». Девушка восхищенно покрутила в руках зеленое платье и рубашку, расшитая жемчугом и серебряной нитью. К нему полагалась накидка трен, зеленые башмачки с серебряными пуговками, серебряные и зеленые ленты для пояса и прически. Быстро собравшись, Дарина отправилась в общую гостиную. Там уже царила суматоха. Девушки в изысканных нарядах сидели в креслах, болтали, грызли яблоки в карамели и жареные орешки. Кое-кто был уже причесан, остальные просто перекинули волосы назад, чтобы не мешали. Одна из русалок прошла мимо дриады, подметая пол длинной распущенной косой. Девушка только вздохнула. Такие волосы, конечно, красота, но работать по дому с ними неудобно. Когда настал ее черед, Дарину усадили в кресло, покрутили, И на ее голове появилась легкая полурастрепанная коса, перевитая серебряными лентами, зелеными листьями и колосьями. Макияж превратил скромную деревенскую ткачиху в лесную красавицу, а длинные затейливые сережки до плеч добавили нужного шика. Дриаду так поразило собственное преображение, что она на миг позабыла об окружающих, любуясь собой как картинкой в глянцевом журнале. Когда все девушки были готовы, на галерее зазвенели бубенцы, сообщая о прибытии гостей. Швейцар Хауфлинг, сверкая начищенными пуговицами и сапогами, отворил входные двери, впуская в клуб его прежних кандидаток. Изящные, изысканные, яркие женщины всех рас и возрастов появились точно феи из сказки, скидывали мантои, палантины на руки слуг и кавалеров, быстрыми движениями поправляли прически и шли в зал навстречу звукам музыки. «Вот, девушки!» – сказала подкравшаяся к замершим от восторга кандидатка мисс Вайс. «Это наша гордость! Вы можете стать такими же, если захотите!» Все присутствующие шумно выдохнули, не веря в такое странное волшебство. Наставница еще раз взглянула вниз и скомандовала. «Девушки, пора в зал!» Дарина робко входила в числе последних. Она видела начальную стадию украшения зала, но теперь все озарял свет сотен магических огоньков. Зрелище было необыкновенное, сказочное, волшебное, и в то же время очень уютная. Всюду порхали магические иллюзии, разлеталась золотистая магическая пыльца, фейри, обернувшись болотными огоньками, танцевали под потолком. Дриада шла по залу, восторгаясь зрелищем, и не заметила, что ее товарки давно разошлись в сопровождении мужчин. Кто в уютной беседке, кто на мягкие скамьи, спрятанные за пирамидами фруктов, а кто и на улицу, любоваться снегом и нарядными деревьями. Лорда Давидоса нигде не было видно, и, утомившись шумом и суетой, Дарина укрылась в одной из беседок увитой ветвями можжевельника. Она уже загрустила и задумала вернуться в комнату, когда темная зелень раздвинулась и в проеме показалось бледное и очень усталое лицо эльфа. «Привет!» «Прости, я опоздал!» Дарина засияла точно солнышко. «Привет!» «А я уже собралась уходить!» Честно призналась она. «Скоро праздничный костер!» Нахмурился лорд. «Разве ты не хочешь сжечь все плохое, что осталось в прошлом году?» «Хочу!» Закивала Дриада. «Тогда идем!» Дракон протянул девушке руку, приглашая ее следовать за собой. И только тут Дарина заметила, что костюм Давидоса сильно измят, измазан красками и просто прикрыт зеленым домино. «Пустяки, не обращай внимания!» Дракон постарался выглядеть веселым, но чуткую дриаду непросто было обмануть. «Ладно, сдаюсь!» Лорд улыбнулся и неожиданно подмигнул девушке, точно деревенский пацан на ярмарке. «Мне пришлось уносить ноги из мастерской» потому что туда заявился отец. Он хотел, чтобы я вернулся в замок, а я отказался, поэтому пришлось уносить ноги. Дарина хлопала глазами, не понимая, а дракон спешил выговориться. «Хорошо, что я уже оплатил счета клуба. Теперь смогу пожить здесь». Тут до девушки дошло. «Твой отец лишил тебя наследства?» «Не наследство», Давидос грустно улыбнулся. «Содержание. До весны я смогу пожить в клубе. Это предусмотрено контрактом. А потом что-нибудь придумаю». Дарина растерянно кусала губы. В ее мире взрослый, полувозрелый мужчина всегда мог заработать на хлеб для себя и не искал помощи от родных, если собирался жениться. «А что вы умеете делать, лорд Давидос?» Спросила она, критически рассматривая фигуру лорда. Для тяжелой работы полуэльф был слишком изящным. Или просто выглядел таковым. «Рисовать!» — светло улыбнулся мужчина и откровенно признался. «Я мечтаю поступить в Академию искусств». «Вот как?» — брови Дарины взлетели вверх. «Я тоже!» — они удивленно посмотрели друг на друга, потом дракон вежливо спросил. «И какой факультет вас привлекает?» «Технологии качества и вышивки», ответила Дриада. Потом повозилась, снимая с пояса мешочек. «Я приготовила вам подарок, лорд». Давидас не помнил, чтобы ему делал подарки кто-либо, кроме старой няни. Старушка была практична и дарила воспитаннику в основном собственноручно связанные носки или варежки. Девушка вынула туго скрученный рулон а потом распустила на всю длину свой необыкновенный подарок. дракон задержал дыхание. Ему захотелось схватить акварель, перо и легчайшими мазками, передать блеск шелка, яркость кисти и прихотливость узора. Мис, Дарина, Горд официально склонился и коснулся губами пальцев в своей визави. Благодарю вас за такой щедрый подарок! «Уверяю вас, вы достойны учиться в Академии искусств, ибо этот пояс – несомненно произведение искусства». Девушка слегка озарделась, похвалы были очень приятны, но не дала сбить себя с толку. «Если вы хорошо рисуете, Милорд, вы могли бы расписывать дворцы и храмы. Я помню, что художник – Подновляющий фрески в деревенском храме получил за месяц оплату, равную годовому жалованию Батрака». Дракон невесело улыбнулся. Девушка явно не понимала разницу в стоимости проживания в столице и доходам деревенского художника. «Не будем о грустном», сказал он, заставив себя улыбнуться. «Если высокому небу будет угодно, я смогу продать часть своих картин все равно их негде хранить. Мансарда оплачена только до конца месяца. Отвлекая свою партнершу от сложности и ежедневной драконьей жизни, лорд увлек ее к дивному сооружению – огромной пирамиде из цветов и фруктов, которую уже начали понемногу разбирать приглашенные гости. Услужливый официант подал им коктейли, и эльф, довольно улыбнувшись, вытянул из гирлянды шпажку – унизанную черешней, ломтиками нектаринов и абрикосов. Дарина только вздохнула. Вот если бы это была гирлянда колбасок! Лорд снова ей подмигнул и отвел к столу с закусками. Тут обнаружились колбаски на шпажках, колбасные розы, сосиски, зажаренные в тонком ломтике бекона, ветчина со слезой и восхитительные копченые крылышки, которые эльф храбро погрыз за компанию. Коктейль оказался на диво легким и хмельным. Вскоре Дриада сама потянула эльфа в круг, услышав знакомую мелодию. Лорд не сопротивлялся. Кажется, ему тоже стало весело. И они до упаду скакали под развеселую музыку в одном из маленьких залов. Наконец, разгоряченные, уставшие, они решили передохнуть в беседке – вломились в шатер и неожиданно для себя очутились в компании древней старухи. Оглядев парочку пронзительными черными глазами, старая ведьма, приглашающая кивнула на стул. «Садитесь, молодые люди! Хотите узнать свою судьбу?» «Пожалуй, нет». Эльф повернул к выходу, но дриада его решительно остановила. «Хотим. У нас некоторые затруднения». «Интересно узнать, как можно из них выпутаться?» Старуха усмехнулась и возложила тонкие морщинистые ладони на хрустальный шар. «Ваше затруднение ерунда! Вот гораздо интереснее, красавчик!» «Что сейчас поделывает твоя матушка?» Эльф вспыхнул. «Как вы смеете? Моя мать умерла!» «С какой стати?» — хмыкнула старуха. «Не веришь?» «Полюбуйся!» Она отняла руки от поверхности шара. Его поверхность вдруг посветлела, и ошеломленный Лорд увидел очаровательную золотоволосую красавицу, сидящую в мрачном готическом зале рядом с высоким красавцем в серебристой одежде. «Милорд, она правда похожа на вас!» «Ой!» Голос Дриады разрушил изображение, и эльф поднял голову, не зная, верить или нет. Это шутка, прохрипел он, вглядываясь в лицо старухи. Нет, мальчик, покачала она головой. Зачем мне так шутить с наследником великого леса? Твоя мать жива, и, возможно, вы встретитесь. Передай ей привет от жрицы сумрачной Элии. Она поймет. Прежде чем дракон успел ответить, они из дриады очутились в зале среди шума и суеты. Шатра за спиной не было. Лорд впал в странное состояние. Он побледнел, глаза почти не шевелились, даже не моргали, губы что-то беззвучно шептали. Дарина мягко взяла его под локоть и вывела на улицу. Свежий холодный воздух, сгустившихся сумерек, отрезвил дракона. Дриада тут же сунула ему в руки чашку с горячим какао и принялась подсыпать в напиток зефир. «Хватит, хватит!» Лорд очнулся и прикрыл чашку. «Я столько не съем!» Девушка только молча улыбнулась в ответ. Выпив какао, дракон пришел в себя окончательно и принялся строить планы поиска матери и выяснения правды. Дарина слушала, кивала, поддакивала, хотя ровным счетом ничего не понимала. Но мужчине только такое тихое одобрение было нужно. Слишком долго он искал и ждал одобрения деспотичного отца. Так что теперь он упивался новым ощущением. Его поддерживают, его одобряют. Он прав и свободен. Дарина уже подмерзала, когда раздались громкие крики, вспыхнул полуночный костер. — Идем! — дракон потянул свою пару ближе к огню. — Ты уже выбрала, что будешь сжечь? — Лоскуток! Девушка показала обрывок той самой яркой юбки, в которой она убегала по лесу от насильников. «Отлично! А я сожгу это!» С этими словами дракон расстегнул рубашку и снял с шеи затейливый знак, напоминающий герб. «Что это?» – полюбопытствовала Дриада. «Знак рода!» – как-то бесшабашно улыбнулся эльф. «Буду искать себе другой!» С этими словами лорд Давидас запустил знак, вычищающий огонь, и довольно улыбнулся. Дарина бросила свой лоскуток, пожелав спалить все плохое, и едва успела подхватить оседающего на снег дракона. К счастью, в толпе постоянно дежурили слуги. Они кинулись на помощь и отнесли дракона в лазарет. Лорд не отпустил руки Дриады, так что она шла следом волнуясь и трепеща. Дежурная фанора расспросила девушку об обстоятельствах падения лорда и покачала головой. Фамильные знаки сильно привязаны к владельцу. На многих еще и заклинания разные есть. Придется уложить лорда в мага капсулы. С помощью санитаров дракона раздели, завернули в стерильную простыню и уложили в мага нейтральную капсулу. Едва легкая белая пена заполнила стеклянную емкость, как дракон открыл глаза. Пануро успокоила его, объяснила, в чем дело, изучила показатели прибора и вынесла вердикт. «Вам придется остаться здесь до утра, лорд. Вы, мисс, можете идти в зал». Дриада испуганно замотала головой. Расставаться с драконом ей не хотелось. «Тогда ляжете тут на кушетке», – улыбнулась полуптица. «Ваши подарки вам принесут сюда». Девушка отмахнулась от новости про подарки, но поспешила сесть на кушетку рядом с капсулой, чтобы дракон мог ее видеть. «Говорить только через трубку», – пожала плечами Фанора. «Не переутомляйтесь, скоро утро». Девушка благодарно улыбнулась и положила свою руку на ладонь эльфа. То, что их разделяет стекло – пустяки.